Когда Виктор и Полина вернулись домой, оказалось, что Левка все еще спит. Его мерное похрапывание разносилось по всей квартире. И даже возня и хихиканье в коридоре его не потревожили. «Ну силен парень», — восхитился Виктор. «Надо его разбудить и все рассказать. А то он ведь тоже со вчерашнего вечера пребывает в стрессе». «Кажется, стресс он весьма успешно снимает с помощью ударного сна». «Лучше не трогать его, пусть это на ведь еще предстоит авральная работа в лаборатории». «Интересно, а те типы все еще дежурят возле института?» вслух подумала Полина. «Ведь Ракитина убили, и его зама тоже. А обычно, когда начальство выходит в тираж, в рядах бойцов воцаряется паника». «Эти убийства, задумчиво произнес Виктор, есть в них что-то непонятное». «Или ты тоже считаешь, что во всем виноваты американцы?» Только Полина хотела ответить, как зазвонил телефон. На проводе был Глеб. Он сообщил, что пока сидел в камере, ему в голову пришла одна идея, которую срочно нужно проверить на компьютере. «Так что я сейчас в лаборатории», – добавил он. «Ты что, даже не заезжал домой?» – ужаснулась Полина. «Помыться, побриться». «Скажи спасибо, что никто не обнаружил мои наклеенные усы, а то бы меня побрили с невероятной тщательностью. Кстати, если тебя это действительно волнует, то я принял душ и переоделся. Эта секретарша, простить ее не могу, представляешь, она выглянула в коридор именно в тот момент, когда я выходил от Голубева. Тот, естественно, был жив-живеханек. Мы с ним поболтали, и он угостил меня чаем с птичьим молоком». Я вытирал платком руки от торта, а эта дурочка Вероника подумала, что этим платком я уничтожал отпечатки пальцев. Из-за ее богатого воображения я угодил в кутузку. «Тебя там не били?» – жалобным голосом спросила Полина. «По ушам своим не верю. Ты что, всю ночь меня оплакивала?» «Нет, мы с Витей». «Ах, он уже и Витя, я так и знал. Вас нельзя на секунду оставить одних». «Мы были не одни», – обиделась Полина. «Ты имеешь в виду Емельянова? Да на нем можно маму плясать, когда он дрыхнет. Так вы приедете?» — без перехода спросил он. «Сейчас поднимем Левку, придем в себя после ночного приключения и приедем». «После какого такого приключения?» — насторожился Глеб. «У вас еще что-то произошло?» «Почти что», — ответила Полина. «Так, ерунда, не волнуйся. Главное, что все благополучно закончилось». «Ну, знаешь, эти твои формулировочки вместо того, чтобы успокоить, только пугают». «Мне кажется, когда дело касается тебя, у Глеба съезжает каска», – заметил Виктор, едва Полина положила трубку. «Кстати, я давно хотел спросить». Он взял ее за руку и притянул к себе. «Могу я рассчитывать на откровенность?» Полина опустила глаз кедолу. Она догадывалась, о чем он сейчас спросит. Нет, он не должен знать, как сильно и как давно она его любит. Чем меньше мужчина понимает, что чувствует женщина, тем нежнее он к ней относится. Стоит только выболтать все, что у тебя на душе, и он тут же потеряет к тебе интерес. Полина не хотела, чтобы Виктор потерял к ней интерес. — Почему ты избегала меня целых три с половиной года? — спросил он проникновенно. — Не знаю, просто мне казалось, что мы противопоказаны друг другу. — А это не потому, что... — Ну... — Нет, все, что сейчас происходит, подобно озарению, — солгала Полина, глядя на Виктора большими честными глазами. Внезапно позади них раздался заспанный Левкин голос. — Не верь ей, Витя, она скрестила пальцы за спиной. — Негодяй, — воскликнула Полина краснея, — и почему ты проснулся именно сейчас? — «Это судьба. Кстати, я нашел твою записку», — Алевка помахал в воздухе смятой бумажкой. «Полагаю, раз вы здесь, то склады под Воскресенском разрушены до фундамента». «Прекрати поясничать и быстренько приводи себя в порядок», — приказала Полина. «В честь чего такая срочная побудка?» «Глеба отпустили. Он ждет нас в лаборатории». «В жигулях, которые столько дней торчали перед институтом, уже больше суток никого не было». По иронии судьбы, именно в тот момент, когда оживленно беседующая троица приближалась к зданию, к «Жигулям» направился человек в поношенной китайской куртке с металлической молнией и синей спортивной шапке с отворотом. «И все-таки тебе лучше не рисковать», — сказала Полина Виктору, побуждая его сделать крюк и по обыкновению войти в институт с тыла. Когда Виктор скрылся за углом соседнего дома, Полина взяла емельянова под руку и спросила. «Посмотри, а машина-то пустая. Это что-то новенькое. У ребят неприятности ты не забыла? Я рад, что ими занимаются компетентные органы. Надо только немного подождать». «Левка, скажи честно, вы меня когда-нибудь обсуждали?» Внезапно спросила Полина. «Клянусь всем святым никогда!» Горячо воскликнул тот. Он даже не посчитал нужным сжать в кармане фигу. У него была личная система суеверий, которая никоим образом не запрещала произносить вслух фальшивые клятвы. Полина явно не обратила внимания на человека в китайской куртке, лишь мельком посмотрела на него. С мужчиной все было как раз наоборот. Увидев Полину, он на секунду замер и проводил ее внимательным взглядом. Первоначальной целью его появления здесь была машина. Он хотел забрать «Жигули», Но теперь, после того, как увидел Полину, он передумал и, приняв на ходу решение, последовал за ней и Левкой в здании института. Когда они скрылись за дверями лаборатории, он заглянул туда, извинился и прошел дальше по коридору. В институте было много людей, поэтому оказалось нетрудно выяснить, как зовут заинтересовавшую его девушку «Полина, родная сестра Глеба Спешинского» а глеб лучший друг астахова кстати сам астахов тоже находился в лаборатории что вызвало сардоническую усмешку на лице человека в китайской куртке это была своего рода загадка, но он вовсе не собирался ее решать теперь ему нужно было время для того чтобы как следует подготовиться девчонку надо убрать как можно скорее рассуждал он а лучше всего сделать это сегодня же пожертвовав остальными делами Человек в синей шапке вышел на улицу и, сев за руль, отогнал «Жигули» в другое место, так, чтобы их было незаметно от входа в институт. Рядом очень кстати оказалась будка таксофона, откуда он позвонил. Примерно через час для него подогнали другую машину, а перемелькавшиеся в этих местах «Жигули» навсегда покинули место своей недавней дислокации. «А вот теперь мне действительно придется вкалывать», — сообщила Полина, поговорив по телефону. «Открывается новый проект, и на меня, кстати сказать, возлагают немалые надежды». «Ты уезжаешь?» – спросил Виктор, взяв ее за руку. «Надеюсь, мы сегодня еще увидимся?» «Думаю, что да», – улыбнулась Полина. «Я тебе позвоню, хорошо?» «А куда ты отправляешься?» «Еду на таганку к профессору Боровских». «Домой к профессору?» – уточнил недовольный Виктор домой только бравских это дама и зовут ее маргарита александровна «А, -а, а сказал виктор вот тебе и а, -а. пока -а -а. она чмокнула его в щеку чем вызвала неадекватную реакцию своего брата и выпорхнула в коридор я к этому никогда не привыкну заявил глеб свирепо глядя на виктора почему с любопытством спросил тот когда по было всего десять лет Ты уже вовсю волочился за бабами. Тебе надо не злиться, а готовиться к новой роли Шурина», ехидно ответил Виктор. Полина, улыбаясь, вышла на тротуар и подняла руку, останавливая машину. К ней тут же подъехала белая «Волга». «Да таганки довезете?» спросила она, наклонившись к окошку, которую опустил с ее стороны водитель. «Сколько?» спросил тот. «На самом деле его не интересовала сумма, Он спросил только для того, чтобы девка ничего не заподозрила. Подождал, пока она усядется, и резко тронул с места. Полина устроила сумку на коленях и откинула голову на спинку сиденья. Шофер не пытался с ней заговорить, а Полина всегда чувствовала себя немного неловко с посторонними людьми, которые не выказывали дружелюбие. Поэтому заговорила первой. «Мы поедем через центр?» – спросила она, повернувшись в его сторону. так ближе буркнул тот. Обычный молодой мужчина, ничего примечательного. На нем была китайская куртка с потертыми швами и синяя вязаная шапка с отворотом. Однако пахла от него дорогой туалетной водой. Буквально за одну секунду в сознании Полины промелькнул какой-то образ, связанный с этим запахом, но она отвлеклась и уже не могла сообразить, что ее так обеспокоило. Хорошая сегодня погода сказал между тем водитель. «Вы не курите?» «Нет, но вы можете курить, если хотите. Я привыкла». «Наверное, работаете в мужском коллективе?» «Можно сказать и так». Полина скосила на него глаза и в ту же секунду поняла, что именно этого человека совсем недавно она видела возле института. Ее сердце на мгновение замерло, после чего застучало с удвоенной энергией. Словно почувствовав волнение пассажирки, Водитель спокойным голосом сказал, «Сегодня целый день на колесах, слушая музыку, чтобы не скучно было. Я по работе бумаги развожу в разные места», — пояснил он. «А, вон что!» — облегченно вздохнула Полина, решив, что он завозил бумаги в институт. «Значит, удается времени от времени размять ноги?» «Но это редко бывает. Вот сейчас, например, я уже час еду без остановки». «Он врет», — испуганно подумала Полина. «Вообще-то я пассажиров не беру», — продолжал между тем водитель. «Я и вас-то подобрал просто по счастливой случайности. Не успел перестроиться в средний ряд. Дай, думаю, подвезу девушку и подработаю заодно. Деньги-то не лишние, бензин, сами знаете». Он косил под не слишком образованного парня, но подозрительная Полина уже обратила внимание на его ухоженные руки с тонкими, почти женскими пальцами. С каждой минутой на душе у него становилось все тревожнее. Этот тип не нравился ей. Что, если это кто-то из бандитов ракетина Хотя зачем она им сдалась, непонятно. С внутренним голосом нельзя спорить, стала убеждать себя Полина. Сколько раз жизнь доказывала, что необходимо доверять собственной интуиции. Люди, которые идут наперекор своим желаниям, всегда попадают в неприятные ситуации. Она затравленно поглядела в окно. «Как мне от него отделаться?» «Выскочить на очередном светофоре? Вряд ли это удастся. Если он бандит, то просто убьет меня». Тут она вспомнила, что в ее сумочке лежит мобильный телефон, который Виктор торжественно вручил ей накануне. После того, как они с трудом выпутались из опасной ситуации на складах под Воскресенском, мобильник стал казаться предметом первой необходимости. Виктор даже взял с нее клятву, не забывать в критических ситуациях звонить ему. Но Полина понимала, что в настоящий момент лучше позвонить Самойлову. Его визитка лежала прямо в чехле телефона, поэтому ей удалось набрать номер легко, как будто она звонила другу. «Алло!» — сказала она задорно, когда на том конце провода сняли трубку. «А Костю можно? Это Полина!» «Полина?» — переспросил мужской голос. «Мы вместе ехали из-под Воскресенского в Москву, не так ли?» «Ах да! Здравствуйте!» оживленно подтвердила она. «А где же Костя?» «Его нет. А он вам очень нужен?» «Да, очень. Вы мне только скажите, где он, ладно?» «Должен быть в баре Коломбина». «Ну что ж, попробуй перезвонить позже», расстроенно произнесла она, как будто ей отказались что-то сообщить. Водитель покосился на нее, но промолчал. «Что ж, нужно попытаться поискать защиты в Коломбине». Вряд ли бандиты сейчас узнают в ней ту деловую девушку, которая пудрила им мозги по поводу полиграфа. «Знаете что?» – внезапно сказала Полина водителю. «Выйду-ка я, пожалуй, пораньше». «Что, передумали?» Тот послушно затормозил возле тротуара, немного отъехав от автобусной остановки. «Просто, ну, понимаете, я проголодалась», – выпалила Полина, почувствовав себя дурой. Водитель, судя по всему, вовсе не собирался никуда увозить ее силой. «А вы знаете здесь какое-нибудь приличное место, где можно пообедать?» С интересом спросил он. «Да, я собираюсь пойти вон туда», — Полина махнула рукой в направлении Коломбины. «Вообще-то это бар, но там подают и обеды». «А нельзя ли составить вам компанию?» Спросил шофер виноватым голосом. «Мне тоже пора есть, да я все никак не мог выбрать времени». «А тут такая оказия. Не люблю один делать заказы, стесняюсь как-то». «Ну, пойдемте», – пожала плечами Полина. Конечно, она не ожидала подобного поворота событий. Если бы шофер сейчас уехал, ни в какой бар она, естественно, не пошла бы. Получается, она сама загнала себя в угол. Конечно, надо было ему отказать, но она просто растерялась. Полина не знала, что до сих пор ей везло только потому что они ехали по оживленным улицам, где были пробки и светофоры, толпы людей на тротуарах и никакой возможности припарковаться в тихом месте, оставшись один на один. Самойлова в Коломбине не было. Полина отчаянно вертела головой по сторонам, но не видела никого, даже отдаленно похожего на него. Или он уже ушел отсюда, или, наоборот, еще не пришел. Водитель, севший напротив, ел суп и с любопытством осматривался. Полина пила сок и в этот момент заметила, что официант обменялся каким-то странным взглядом с ее новым знакомым. Но поскольку у баре было много людей, не особо встревожилась Ей всегда казалось, что в людном месте находиться безопасно, даже в таком сомнительном, как этот бар. Не могут же все здешние посетители быть бандитами оттащить ее сопротивляющуюся через весь зал на виду у публики никто не станет, даже если она вдруг зачем-то кому-то понадобится. Дело в том, что Полина не видела причины, по которой бандиты вообще могли бы ею заинтересоваться, хотя ответ давно уже сидел в ее голове. После тушеного мяса с овощами она выпила немного вина и почти сразу почувствовала, что с ее зрением стали происходить странные вещи – Сначала все окружающее растянулось по вертикали, уехав куда-то вниз под столик и закруглившись там самым невероятным образом. Затем, качнувшись пару раз влево-вправо, картинка вернулась назад и тут же стала разъезжаться в стороны. Лицо водителя, который в этот момент откусывал кусок булочки с маслом, расплылось в охмуляющейся гримасе. «Кстати, как вас зовут?» Донесся до Полины его ставший далеким голос. «Мне что-то нехорошо», а вместо ответа сказала она и, покачиваясь, поднялась на ноги. Чтобы не упасть, ей пришлось ухватиться за спинку стула. «Куда вы?» – обеспокоенно спросил водитель. «В дамскую комнату», – с трудом ворочая языком, ответила Полина. «Теперь водителей стало двое». И одинаково взмахнув вилками, они синхронно сказали, обращаясь к ней. «Может быть, вас проводить не стоит?» А выдавила она из себя. «Просто вино оказалось слишком крепким для меня». «Я закажу для вас чашку кофе с молоком», пообещал водитель. «Возвращайтесь поскорее». Полина вяло махнула рукой в его сторону и, развернувшись, сделала два неверных шага по направлению к бархатной шторке, вскрывавшей проход к туалетам. Потом ей в голову пришла мысль, что хорошо бы выпить черного кофе, а не с молоком. Она обернулась назад, чтобы сказать об этом своему случайному спутнику, и тут совершенно неожиданно натолкнулась на его острый, тяжелый взгляд. В ту же секунду, словно молния, ее озарила догадка. На счастье, в этот самый момент Полина оступилась, и так называемый водитель неверно истолковал явный испуг, отразившийся на ее лице. Этот тип с выбритой до невероятной гладкости физиономией был никем иным, как Олегом Густовым. Последний раз они виделись, когда она спасла его от пули, крикнув «Густов, берегись!» Только в то время на его лице красовались пышные пшеничные усы, и волосы были другого оттенка. Если бы не этот взгляд, копия того, что он метнул в нее тогда на ступеньках офиса, она никогда не узнала бы его в этом моложавом человеке с пухлой верхней губой. Прилагая невероятные усилия для того, чтобы не упасть, Полина на негнущихся ногах проследовала к выходу из зала и, уцепившись за шторку, попала, наконец, в коридор. Наверняка Густов подал официанту знак, и тот что-то подмешал в мой стакан. «Может, они меня отравили?» Схватившись двумя руками за горло, Полина попыталась ускорить шаг, но ноги не слушались. Ей некогда заходить в туалет и прочищать себе желудок или лить на макушку ледяную воду, чтобы прийти в себя. Если Густову зачем-то потребовалось от нее избавиться, он бросится на поиски через пять минут». «И не только он. Этот бар кишмя бандитами!» Полина прошествовала мимо туалета, перебирая руками по стене. «Скорее на свежий воздух. Пальто останется в гардеробе, но это ничего, это даже лучше. На холодном ветру она быстрее очухается». Пол стены тем временем снова начали то наезжать друг на друга, грозя раздавить Полину, то, наоборот, разъезжались так далеко в стороны, что становилось непонятным, куда, собственно, ей идти. В конце коридора был поворот в маленький аппендикс, который заканчивался дверью на улицу во внутренний дворик. Вывалившись из этой двери, Полина едва не упала на четвереньки. Ледяной воздух резанул по легким, и, задыхаясь, она привалилась спиной кирпичной стене здания. И тут сознание ее... Совсем затуманилась. Прямо перед ней стоял длинный красный автомобиль с иностранной мордой. От него отделилось небесное видение и двинулось навстречу Полине. Она слабо махнула рукой, пытаясь развеять наваждение, но видение не исчезло. Оно оказалось прекрасной женщиной с черными волосами, платье такого же цвета, что и автомобиль. Поверх платья была наброшена шубка. Пальцы дамы были унизаны кольцами с темно-красными камнями. Такие же камни украшали серьги и, в довершение всего, рубиновое колье на шее. Это была женщина из ее сна. «Плохой знак», – подумала Полина. «Эту дамочку надо прогнать во что бы то ни стало. Она хочет помешать мне убраться отсюда». Последние слова она сказала вслух. «Кажется, милочка, вы здорово перебрали» спросила видение грудным голосом. «Меня отравили», — с трудом выдавила из себя Полина. «И теперь ищут, чтобы добить». «О, как все трагично», — всплеснула руками незнакомка, разбрызгивая во все стороны рубиновые блики. «Со мной тоже нередко случается подобное. Пара лишних бокалов, и все, пиши, пропало. Поэтому я собираюсь проявить милосердие». Сильными полными руками она схватила Полину за талию и поволокла в сторону красного автомобиля. Полина подумала, что такая машина просто устрашает своим великолепием. Потом она прижалась щекой к мягкой обивке сиденья и затихла. Женщина в рубиновом колье откуда-то знала, куда Полину вести Наверное, она сама и проболталась, но, честно говоря, ничего не помнила. Она пришла в себя на улице, Возле дома Виктора, когда какой-то мужчина, проходя мимо лавочки, на которой Полина скрючилась, зацепил ее ногой и сердито сказал. «На курица дря они сидят, потом пройти страшно». «Извините», — сказала она заплетающимся языком. «Мне и в голову не приходило, что я выгляжу столь пугающе». Пройдя следом за поборником порядка в подъезд, она позвонила в дверь Толика Покровского, так как его квартира находилась прямо на первом этаже. Когда Толик открыл, Полина свалилась ему на руки, как тряпичная кукла. Дурной от природы, Толик на этот раз проявил несвойственную ему рассудительность. Сначала он уложил ее в постель, потом вызвал доктора и уже затем позвонил Виктору в лабораторию. «Она все время бормотала, что ее отравили», – взволнованно сообщил он. Через полчаса Визжа покрышками, к дому подкатило такси, из которого пулей вылетели все трое друзей. «Врач сказал, ее надо поить кофе и водить по комнате», — объяснял Толик. «У меня, правда, так ничего и не вышло. Я ее только посажу, только чашку к губам поднесу, она падает. А вообще-то с ней все будет в порядке». «Это был Гу... густов пробормотала Полина, когда увидела склонившиеся над ней лица Глеба и Виктора. Он зачем-то хотел меня убить. Примерно через час она отправилась настолько, что смогла довольно связно рассказать обо всем, что с ней случилось. — Не могу понять, как он меня выследил и почему решил убить, — жалобно сказала она. — А я могу, — мрачно заявил Глеб. Виктор и Левка вслед за Полиной посмотрели на него вопросительно. — Вы все ужасно невнимательны раздраженно сказал тот. «А ну-ка вспомните, что говорил Константин Самойлов про Густова?» «Что?» – переспросил Левка, рассчитывая, что вспоминать не придется, и ему все сейчас расскажут в лучшем виде. «Он говорил», – менторским тоном продолжал Глеб, «что Густов – настоящая фамилия этого человека, а сейчас он живет совсем под другой и зовется Олегом Петренко». «О, Господи!» – хлопнул себя по лбу Виктор. «Я понял». Полина, спасая Густого от пули, назвала его настоящей фамилией. И он в тот момент ее увидел, но ну, когда она его окликнула. «Он ее увидел и запомнил», — добавил Глеб. «А потом наверняка стал думать, кто такая эта девица и откуда знает его настоящую фамилию. Вряд ли он был среди тех, кто следил за институтом». «Почему?» — тут же полюбопытствовал Левка. «Потому что он киллер. Ты ведь сам разговаривал с Анжеликой Переваловой». «Соловейчика убил человек со светлыми усами, не забыл?» Полина натянула азияло до подбородка. Виктор нашел ее руку и ободряюще сжал. «Ты сказала, — продолжал между тем Глеб, — что возле института вы заметили на стоянке пустые жигули, а он шел в их направлении. Отлично! Именно тогда он увидел тебя снова. Возможно, выяснил, кто ты такая, и решил по-быстрому убрать». «Но он ведь не знал...» «Откуда мне известно его настоящая фамилия?» – возмутилась Полина. «Для него это было неважно, как рассуждает киллер». «Да, как?» – поддакнул Левка. «Возникшую опасность надо устранять немедленно, вот как. Но он не мог бороться с тобой в машине в людных местах. Наверняка Густов планировал завести тебя в какой-нибудь пустой двор и там уже убить. Но ты пошла в Коломбину, лучше места для расправы не придумаешь». Сначала тебя опоили какой-то дрянью, после чего оставалось только дождаться, когда ты потеряешь сознание. Тогда тебя отнесли бы в один из кабинетов и либо пристукнули там же, либо вывезли бы в более подходящее место. — Как Алену, — пробормотал Виктор. — Значит, Густов не оставляет следов, — задумчиво сказал Левка, — а полезно для него след. Так, может, он и Ракитина убил? — И Голубева, — кивнул головой Глеб. — Думаю, вот как все было. Он устроился в кресле поудобнее и сцепил пальцы поверх колена. Густов состоял в этой банде штатным киллером. Когда Барт Анджело исчез, именно ему поручили найти вора и шлепнуть, а деньги забрать и возвратить хозяевам. Сначала поиски оказались безрезультатными. Потом по роковой случайности в Коломбине появилась Алена с медальоном на шее. Произошла известная нам путаница, и с этого момента Густов стал преследовать Виктора, думая, что он не настоящий Астахов, а Барт Анжела, сделавший себе пластическую операцию. «Пока все логично», – кивнула головой Полина. «Логика – основа мирового порядка», – самодовольно усмехнулся Глеб. «Итак, в ходе розысков Виктора Густов убивает двух человек – Алену и Соловейчика, но дальше дело не движется». Думаю, поразмыслив, Густов пришел к выводу, что Барт-Анджело после того, как его засекли, сразу смылся из страны вместе с деньгами. Он посчитал, что дальнейшие его поиски безрезультатны и их надо прекратить. Не забывайте, за ним ведь тянулся мокрый след. Он хотел лечь на дно, а хозяева наверняка вынуждали его действовать дальше и даже еще более решительно. Но Густову своя шкура была дороже, подхватила его мысль Виктор. «Точно!» «Мне кажется, эти «Жигули» возле нашего института стояли просто для проформы», — продолжал Виктор. «Скорее всего, таким образом Густоф отчитывался перед Ракетином. Мол, ищем, ждем, а на самом деле там протирали штаны какие-нибудь «шестерки» таращив на парадный вход. «А, вот видишь, ты уже ухватил мою мысль!» «Самойлов сказал, что они со дня на день ждут отправки нового курьера», — вспомнила Полина, — Курьера вне расписания. «Неужели?» – оживился Глеб. «Это многое объясняет». «Что, например?» «Но, положим, Густов пошел еще дальше. Чтобы ситуация устаканилась, он потребовал не только прекратить поиски Анжела, но и отдать американцам деньги, которые те потеряли в связи с его бегством». «Неужели Густов рискнул бы диктовать своим боссам какие-то требования?» – не поверил Ревка. «Уверен, что он так именно и сделал». Энергично кивнул головой Глеб. «И за это...» «Его хотели убить», — воскликнула Полина. «Там офиса Ракитина». «Умница! Но ты убийство у Густого помешала, а потом едва сама не стала его жертвой». «Милый человек», — протянула Полина. «За то, что я его спасла, задумал отплатить мне черной неблагодарностью». «Слушайте дальше», — предложил Глеб. После покушения Густов, конечно, догадался, кто решил от него избавиться. Боссы, которым он встал поперек горла. Обстановка таким образом осложнилась, а Густов такого в своей работе не допускал, потому что он профи и наверняка классный, раз его нанял Ракитин. «И Густов избавился от обоих боссов», – закончил за него Виктор. «Я думаю, что так и было». Но остался еще кто-то, он и отправляет теперь курьера в Майами вне расписания, кто-то, решивший поделиться с американцами собственными деньгами, потому что уверен, это они в целях устрашения сняли верхушку благотворительного фонда. И чтобы не стать следующей жертвой, этот человек пошел на компромисс». «То есть ты думаешь, что самая главная шишка до сих пор на свободе?» – спросила Полина. Его поймают только в том случае, если оперативники возьмут курьера на таможне с поличным. Наверняка курьер — доверенное лицо нашей шишки. Главный вряд ли захочет иметь посредников в таком деле. Да ему и некогда сейчас искать кого-то на стороне. Он пошлет человека из собственного окружения. — Дело, говоришь, — похвалил его Виктор. — а Вот только одна беда. Самойлов не уверен, что курьера удастся на чем-нибудь подловить. — Как это? — не понял Глеб. «Если они знают, что это за человек, то обязательно подловят». С Бартоманджело была примерно та же ситуация. Виктор рассказал все, что они узнали от Самойлова про проверку курьера. «С собой у него всегда была только небольшая сумка с личными вещами и ноутбук, который сто раз просвечивали», — закончил он. «Кстати», — заинтересовался Левка, — «А как же оперативники узнают, кто в ближайшие дни повезет деньги? Ведь если раньше этим занимался человек из благотворительного фонда, то теперь может поехать кто угодно». «Самуэлов своих секретов не выдают», – пожала плечами Полина. То, что ФСБшники уже вычислили Та Волгина через телефонные звонки покойного ныне Ракетина, они, конечно, не знали. Но это было не столь важно. Основную логическую цепочку Глеб все-таки выстроил правильно – чем позже безмерно гордился. Даже получив приличную сумму за проданную программу и став состоятельным человеком, он не уставал вспоминать об этом деле и без конца повторял, что если основная профессия ему надоест, он уйдет в частные детективы. — Кстати, — спохватился Виктор, — как ты ухитрилась добраться до дома, девочка моя, ведь ты была в ужасном состоянии. — Ой, слушайте, даже не знаю, что вам сказать. — замялась Полина. — Я чувствовала себя так хреново, что у меня начались форменные глюки. Представляешь, Глеб, мне даже явилась женщина в рубиновом колье из той легенды, помнишь? — Это она доставила тебя к Толику? — ехидно спросил Левка. — Клясся я не стану, но по моим смутным воспоминаниям именно она... — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался Глеб. — Как она выглядела, эта твоя женщина? — Такая роскошная, Красноплатье с рубиновыми украшениями. Рубины у нее были везде. В волосах, в ушах, на руках, на шее. И еще такие пышные черные волосы. Полина двумя руками показала, какие. «Минутку!» – остановил ее Глеб. «Дайте мне подумать». Он обхватил рукой лоб и начал бешено вращать глазами. Левка решил было, что он прикалывается, но тут Глеб вскочил на ноги, бормоча что-то, принялся бегать взад и вперед по комнате. «Он опять додумался до чего-то такого, о чем мы и не подозреваем», громким шепотом произнес Виктор. «Точно», — ответствовал греб останавливаясь как вкопанный, и «я догадался, что повезет курьер через границу и как это найти у него в багаже». «Ты гонишь», — уверенно заявил Емельянов, — «или это мы такие кретины?» «Вы?» – не раздумывая ответил Глеб. «А где, кстати, у нас визитка Самойлова?» Набрав номер, он сразу же наткнулся на самого Константина и, обведя глазами разинувших рты приятелей, сказал. «Алло, Константин?» Беспокоит Глеб Спешинский. «Кажется, я догадался, каким образом курьер провезет через границу условленную сумму. Это будут не деньги, а рубины. И вот еще что. Этот курьер, как и Анжела». Наверняка станет изображать из себя бизнесмена новой формации, путешествующего налегке, с одним только ноутбуком. Спрятать рубины внутри переносного компьютера ничего не стоит. Ваши просвечивающие установки их никогда не обнаружат. Что? Как я догадался? Потом расскажу. Да-да, до свидания. Ну, знаешь, воскликнула Полина, когда он положил трубку, это уж слишком. Надеюсь, нам ты все расскажешь прямо сейчас выразил Надежду Виктор. «Я, конечно, понимаю, что на мысль о к тебя навела женщина в красном платье, но ход твоих рассуждений остался для меня загадкой». до «Да чего ж тут загадочного?» искренне изумился Глеб. «Вы просто не желаете думать, вот и все». «Опять ты начинаешь выпендриваться?» возмутилась Полина. «Терпеть не могу эту твою черту. Раз ты все понял, остальные тоже должны быть такими же головастыми». «Ну ладно, ладно, виноват», загородился от нее руками Глеб. Все действительно весьма незатейливо. Во-первых, дама была настоящая. «Женщина в рубинном колье?» «Точно. Возникает вопрос, откуда она могла взяться в баре Коломбина, да еще на заднем дворе?» «Действительно, откуда?» – переспросила Полина. «Ты говоришь, что у нее был роскошный автомобиль, дорогое платье и масса украшений». «Все точно. Она просто как живая. Смею предположить, что через заднюю дверь в бар могла входить либо жена, либо любовницы кого-нибудь из начальства. «Кажется, я сообразил, к чему ты ведешь», — потер руки Левка. «Я уже привел», — сказал Глеб. «На ней было навешано чересчур много рубинов. Конечно, можно предположить, что она страстная поклонница именно этого драгоценного камня, но все равно налицо явный перебор». «И что?» — раздраженно спросила Полина, которая до сих пор так ничего и не поняла. «Что?» переспросил удивленный Глеб. «Ну, как бы тебе объяснить? Вот, к примеру, ты работаешь на кондитерской фабрике». «Ну?» «Зуб даю, что твои дети объедаются конфетами. А если стоишь у конвейера, по которому ползут мясные деликатесы, всех твоих домашних тошнит от колбасы». «А, ты вот в каком смысле!» «Думаю, рубины перепадали дамочки с каждой удачно проданной флоридской машины «Не знаю, кто придумал превращать предназначенные для американцев деньги в драгоценные камни. Скорее всего, сами американцы», — сказал Виктор. «Это не в характере русского человека устраивать себе дополнительные сложности. Срубил бабки и дело в шляпе». «Согласен», — сказал Глеб. «А откуда рубины?» — не отставала Полина. «Мало ли в мире мест», — начал было Левка, но Глеб и тут его обставил. Читайте газеты и поймете, что самыми бесхозными на сегодняшний день являются рубиновые копии где-то между Киргизией и Таджикистаном. Надо, кстати, проинформировать Самойлова. Полина, Виктор и Левка молча переглянулись. «Когда мы поженимся», — сказал, наконец, Виктор, вспыхнувший Полине, «можешь не бояться, что я в один прекрасный день решу тебе изменить. Из-за пугающей проницательности твоего братца у меня просто...» Не будет такой возможности.